Дополнительная история четвертого тома Лайт-Новеллы «Полночные догонялки». Зловещий серебряный свет Луны освещал мир внизу. Толстый слой облаков сверкал, складываясь в замысловатый узор, и создавая бесплотный мир из морей, горы замков. Такие фантастические формы были невозможны для облаков Земли. Одинокий черный объект плавно скользил сквозь иллюзорный пейзаж. Это была Тио, ее черная чешуя блестела луно-свете, пока она пролетала мимо возвышающихся замков и облаков. -за «Ты действительно наслаждаешься этим, да, хозяин?» Змахнула силу своими элегантными крыльями и повернулась хаджами, который сидел не на спине. «Пожалуй, да. Это становится своеобразным хобби. Если это тебя беспокоит, ты в любое время можешь сказать мне, чтобы я прекратил тебя просить об этом». «Нет, это совсем меня не беспокоит. На самом деле я рада, что ты наслаждаешься нашими ночными прогулками в небесах. А тё, ты первый человек, который проехался мне на спине. В каком-то смысле можно сказать, что ты забрал мой первый раз». «Ты можешь закрыть свой рот и больше никогда его не открывать». Еще оскорбление? Идеально!» Начала тяжело дышать Тио, разрушая свой величественный образ. Хаджими сморщился и перевел свое внимание на сверкающее ночное небо. Благодаря переливающимся облакам было не слишком темно. Не в параллельном мире, лечу на спине у дракона. Это было то, что мечтал испытать каждый ребенок. И благодаря Хаджи Хаджими смог испытать это в реальности. Ему это настолько понравилось, что начал становиться привычкой. Все ночи, когда небо было затянуто тучами, не было угрозы, что кто-то заметит силу с земли, он отправлялся парить в небесах на ее трансформировавшейся спине. Тио тоже начала наслаждаться их ночными путешествиями. Это было единственное время, когда она могла увидеть как Хаджиме, который обычно только оскорблял ее, подходил к ней к Ротке и спрашивал, «Не против, если я прокачусь на тебе сегодня, а?» Она также ощущала приступ гордости, что он выбрал простить об этом именно ее. В конце концов, если все, что он хотел, это полетать в небесах, то он мог легко создать артефакт, позволяющий ему это. Однако он сделал все, чтобы попросить конкретно ее. И хотя они не особо разговаривали во время их полетов, Сио могла с уверенностью сказать, что Хаджими невероятно наслаждается этим. У нее становилось тепло и легко на душе. Значит, что она делает его счастливым. Для тела эти прогулки были незаменимым сокровищем. «Как ты думаешь, хозяин, стоит ли нам пролететь через эти арки из облаков? Такие построения нечасто видишь». «Мм? Конечно, звучит неплохо. Знаешь, сейчас, когда я пригляделся к ним, Некоторые из них совсем не арки. Это кольца. Не стоило ожидать такого от фантастического мира. Все. раз уж мы здесь, почему бы тебе не показать, насколько быстро ты можешь летать? Хм-хм-хм, если таково твое желание, хозяин, полагаю, я могу покрасоваться, если ты настаиваешь. Держись крепко, тебе не захочется, чтоб тебя сдуло. Понял тебя. Хаджими был необычайно воодушевлен. Подстегивая его оживленным ответом, Тио зарычала. Я взмахнула крыльями. Они ускорились к естественной трассе с препятствиями, созданной для них облаками. Они мчались сквозь небо, словно пуля, черным лучом сквозь полночное темное небо. Она увидела, что Хаджими все еще держится, и взмыла сквозь первую арку, после чего ловко славировала через серию последующих колец и используя сопротивление воздуха для помощи в разворотах. Хм, ты поразительный, Тио! Я должен был знать, что легендарного дракона не будет никаких проблем с парой колец. «Для меня почётна твоя похвала, хозяин. Если ты находишься в щедром настроении, я бы хотела получить свою награду в форме поцелуев и оскорблений. Я буду оскорблять тебя сколько пожелаешь, но никаких поцелуев. Очень хорошо. Как насчет поцеловать меня, когда ты шлепаешь мой зад? Ничего не сделало бы меня счастливее». «Озвращенка, я могу принять эти ночные свидания, но я не позволю тебе делать с хаджими. нечто настолько отвратительное». «Ну, пожалуйста, мог бы ты...» Прервавшись на полусловие, Тио осознала, что это не Хачем, и разговаривал с ней. Ей летел рядом с Тио, скрестив руки на груди. Я взгляд был настолько суровым, что большинство потеряло сознание, просто оказавшись на другом конце. «Привет, Юя, что случилось?» «Мало похоже, что вы вдвоем очень веселитесь, так что мне захотелось присоединиться». В сказанном Юе было нечто, что показалось Тио странным. «Как ты могла различить то, как мы выглядим? Мы летели довольно высоко в небесах, не говоря уже о том, что благо скрывали нас. Ты воспользовалась какой-то магией?» «А? Мне не нужно пользоваться магией, чтобы знать то, что чувствует Хаджими». Хаджими был ошарашен. «Понятно. Было крайне шокирующе, что она может сказать, что она чувствует в любой момент времени, где бы он ни находился, особенно поскольку она заявляла, что для этого не нужна магия». «Твоя любовь очень при... <къех> Глубокая!» Тихо пробувнила Тио. Юя переместила свой прожигающий взгляд на Хаджиме. Казалось, что она видит его душу насквозь. «Похоже, что вы вдвоем очень веселились!» Повторилась Юя. Тио могла увидеть огонь ревности, горящий в ее глазах. «Нам, наверное, стоит поскорее возвращаться. Давай как-нибудь это повторим, хозяин!» Предложила Тио вернуться под давлением взгляда Юи. Крайне необычно Хаджи мне ответил в тот же момент. Обычно он баловал Юве, так что было редкостью видеть, что не уступает ее желание. Он положил руку на подбородок и погрузился в размышления, после чего, словно поймал вдохновение, он ухмылился Юе и произнес. «Эй, Тио, если я твой хозяин, то это значит, что ты должна слушаться моих приказов, так?» М -м, конечно. Если есть приказ, который ты желаешь мне дать, я с радостью исполню». Это будет первый полноценный приказ Хаджими для Тио. Она была одинаково озадачена возбуждена этой перспективой. Улыбка Хаджими стала еще шире, и он дал Тио приказ. «Отлично, Тио! Я приказываю тебе оставить эту вампиршу, глотать пыль!» «А, слушай, хозяин, нужно сказать, я не ожидал, что в тебе есть такая игривая сторона. Тем не менее, это то, что делает тебя интересным!» «Отлично, я сделаю так, как ты приказываешь!» Сио издала игривы вой и ускорился еще больше. Она легко обогнала Юю. пока Юя все еще отходила от шока из-за только что случившегося. Хаджими окликнула ее. «Эй, принцесса вампиров! Поймай нас, если сможешь! Если сможешь поймать нас, я дам тебе все, что пожелаешь!» «Ты уверен, что хочешь сделать такую ставку? Ты же знаешь, что у тебя нет ни шанса на победу!» «Это, моя драконша, может быть безнадежной извращенкой!» Но она довольно в А верно, что сможешь так легко победить. Хама, как будто я проекраю в Ты пожалеешь, что предпочел Дракон мне. Мой дорогой хозяин, не мог бы ты, пожалуйста, не оскорблять меня посередине битвы с кем-то? Я могу настолько возбудиться, что случайно отменю трансформацию. Сейчас, когда он наконец-то мог насладиться своим временем в ином мире, Кажем хотел смаковать его по максимуму. Игры в догонялки с Ю сквозь ночное небо было идеальным способом для этого. И хотя ее слова были суровые, нее тоже улыбнулось. Возбужденная дыша Все проносилось сквозь небо. И использовала магию гравитации, чтобы приблизиться к ней. В те моменты, когда она видела шанс, учалась обогнать. «Ах, умоляю тебя, хозяин, пожалуйста, отхлестай мой зад, гони меня так же, как гнал бы лошадь. Я уверена, что смогла бы стать так еще быстрее. Если накажешь меня, у меня хватит сил принестись сквозь стену, Это стена облаков». Ходжи проигнорировал развратные слова драконши и сфокусировался на гонке. Он не хотел, чтобы она испортила такую замечательную ночь. Тем временем шея на земле осталась в одиночестве. «Дождь не останавливается, и никто до сих пор не вернулся». «Не говорите мне, что не забыли обо мне! Неужели они не знают, что кролики умирают от одиночества? Скорее вернитесь обратно!» <связать> Обняла себе шею в палатке и устылась на затянутые облаками неба.